Глава двадцать восьмая. Звук будильника выдернул меня из крепкого сна. Я потер затекшую руку. Как рухнул вчера на кровать, так, похоже, и проспал в одной позе. Подождал, когда рука снова обретет чувствительность, и перевернулся на другой бок. На часах было ровно три утра, но спать не хотелось. Предвкушение всего того, что должно было случиться сегодня, уже заранее добавило в кровь немного адреналина. Организм, похоже, понабрался от Ориджа. Меня будто просто выключили, включили и даже снов никаких не показали. Так, легкие помехи в голове только оставили. Умывшись, я потопал в зал. Сначала короткая дыхательная гимнастика и медитация. Хоть я и сокращал их иногда по времени, но пропускать никогда не пропускал. Когда почувствовал, что ум и сознание пришли в спокойное, равновесное состояние, взялся за меч. Прокрутил в памяти связки из открытых способностей Ориджа. Подготовка, выпад, поворот, пауза, три быстрых выпада, остановка. И еще раз, и еще раз. Понятно, что за такой срок до автоматизма не довести, но снизить временной лаг между командами мозга и реакцией Ориджа как-то надо. Все происходит мгновенно, конечно, но не на автомате. А это бывает важно. На очередном выпаде я заметил в тёмной нише зала за боксёрской грушей Кузю. Робот смотрел на мои движения широко распахнутыми глазами. Он не мигал и даже подсветку приглушил. Застывший взгляд показался мне подозрительным. чипзик обычно так еду гипнотизирует. По спине пробежали мурашки. «Ага, и к этому робоманьяку я ещё хотел Фогера подсадить!» «Тут обратную схему надо проворачивать. Закинуть фоггером в сеть наш и Глядишь, всю планету от снега расчистят». «Тренировка не по расписанию», — прожужжал Кузя, прочитав мои мысли. «Сейчас по расписанию сон. Штраф за нарушение режима — дополнительное дежурство». Все же не до конца его Эбби допилила. Иногда проскакивали старые баги. Положил меч на место и, пообещав Кузе, что обязательно отдежурю положенные мне часы, отправился в душ, предварительно убедившись, что робот-помощник не следует за мной, чтобы зафиксировать расход воды. Контрастный душ окончательно заставил меня проснуться. Нацепив футболку, мягкую толстовку и спортивные штаны, я пошел на кухню завтракать. До рассвета оставался час и 20 минут. Небо уже начало светлеть и медленно окрашиваться в нежно-розовые тона. Смотреть хоть на какое-то разнообразие цвета было приятно, учитывая, что за последние недели я наслаждался всеми оттенками серого и иногда черного в подземельях. Уселся на кухне и смешал в тарелке наши новые блюда месяца — гречку с тушенкой. В поисках этих ингредиентов Боб прошерстил всю мерзлоту. Уже думал заказывать курьера с большой земли, но потом Данди все же нашел нужного поставщика в одном из городов-спутников Вавилона. Состав я не читал из принципа. Попробовал первый раз и чуть не прослезился от нахлынувших воспоминаний. Вкус идеальный, тот самый, знакомый еще со студенческих походов. Правда, команда «Челаба» моих восторгов от блюда не разделяла, кроме одного всеядного представителя. Все смотрели, как я третий день с восторгом уплетаю непонятную смесь и недоумевали. Эбби вслух, остальные про себя. Откровенно говоря, чипзик тоже отринул гречку, но зато подсел на тушенку. С таким трудом добытые запасы таяли на глазах. Зато о мусоре можно было не беспокоиться. Звереныш дожевывал остатки прямо с контейнерами. Пока я уминал очередную порцию, вспоминал, все ли у меня готово. В голове всплыл виртуальный чек-лист. Гранаты-пирамидки, десять штук. Из которых две светошумовые, остальные — осколочные. Отравленные болты для арбалета — восемь штук. Все покрытые фиолетовой смесью, плюс три иглы с тем же ядом, но для близкого контакта. Заряженные аккумуляторы — три штуки. Только компактные, природные, вынутые из монстров. Всё остальное, включая горбатый рюкзак, опустошил, перезалил в себя и айсборд. Налегке всё-таки идём. Трофейные ремкомплекты из Кайкрафта, подготовленные как для регенерации, так и для оснащения Скаутгана. Мысленно представил Ориджинала, повертелся, попрыгал. Разгрузка не выпирает, ничего греметь не должно. Рюкзак оставил Алисе, если все пойдет хорошо, то трофеев целую фуру увезу, так что рюкзака все равно не хватит. но ну, если плохо, то у Алисы целее будет доживал последнюю ложку гречки и заварил себе еще кофе. На кухне появилась Эбби. «О, два пищевых маньяка в деле!» Выдала она вместо приветствия, недоверчиво переводя взгляд с моей тарелки на чипзика потом на меня и обратно. «И тебе доброе утро!» Ответил я. «Домашний монстр завтракал?» «А ты как думаешь?» «Если что, я не про тебя!» Усмехнулась Эбби и согнала со своего стула чипзика «Ну, ты как? Готов?» «Я пожал плечами. Никогда не думал о предстоящих операциях в таком ключе. Просто шел и делал». «Удачи тебе сегодня. Обещаю, что буду подкармливать и своевременно снабжать молекуляркой», — заявил эби «А на ужин разогрею тебе твой наркотик». «Идиот, я тебя за язык не тянул», — улыбнулся я и посмотрел на часы. «И Кузю ко мне не пускай». «Добро пожаловать в центр управления буревестника. Челап на страже!» В адском секторе рассвет еще даже и не думал наступать. Но он уже наступил, просто этого было не видно. Небо затянули черные тучи. Сверху сплошной стеной валила мелкая ледяная крошка. Яркие лучи прожекторов пробивались сквозь метель и туман, выхватывая желтыми кругами бледные объекты. Искорка сообщила о наличии рядом органики, хотя я никого не видел. Скользящий прямо перед моим укрытием луч осветил тощего стригуна. Возможно, по мою душу крался, а может, просто заплутал, отбившись от стада. Животное замерло, словно его застукали на месте преступления. Я услышал тихий жужжащий выстрел, а через секунду на землю плюхнулось разорванное пополам тело монстра. Плазмой жахнули, да так, что только рожки да ножки остались. До меня донесся запах паленого искранта. Гадкий запах, напомнивший, как у меня однажды ручка сковородки расплавилась. Прожектор еще немного посветил на место бойни и пошел вверх, забираясь ближе ко мне. Дошел до середины склона, зацепив край камня, за которым я лежал, но резко вильнул, возвращаясь к останкам стригуна. Головы уже не оказалось на месте, только кровавый след, уходящий в темноту. Я постарался вычленить какую-то закономерность движения фонаря, но либо им управляли вручную, либо алгоритм не был совсем уж наивным. Внутренний канал связи ожил, и я услышал голос Сэндерса. «Белов, ты на позиции? Прием!» «Да, я на месте. Прием!» «Что видишь?» Мы обменялись картинками местности. Видели мы, правда, немного. Разве что лучи прожекторов и ворота города с чернеющими над ними охранными вышками. «Время пять утра. Ровно. Начинаем проверку аукционного дома на наличие противоправных нарушений». Монотонно проговорил капитан. Он как будто рапорт записывал, а не город Фоггеров собирался штурмовать. «Надеюсь, вы ордер не пойдете предъявлять?» — уточнил я. «А то от официалов всего можно ожидать». Но капитан уже отключился. Вместо ответа в темном небе вспыхнули новые прожекторы с дороги на городок. И появились сине-красные оцветы. В ответ прозвучали первые выстрелы. И что-то громыхнуло. Кажется, Ордер Авангарда Фогеров не впечатлил. Со своей позиции я увидел, как из нескольких зданий выбежали первые дроиды и направились в сторону главных ворот. Тыл при этом бросать никто не собирался. Мои прожекторы лишь на секунду замерли, а потом начали высвечивать дальние подступы к городу. Я пристегнул к ногам Айсборд и еще раз проверил маскировку. Маршрут выбрал себе заранее, пока видимость была получше. Собирался двигаться чуть наискосок, чтобы проскочить мимо вышек, прячась на фоне ветряков. Был неплохой шанс, что энергоемкости ухудшит работу сканеров. Забор там не достроили. Ряд контейнеров и участок с автохламом, спрессованным в плиты, не слишком надежный оказался. На земле бетонные пирамиды, в мое время их называли зубами дракона, и минное поле. Прожектор сюда лупит, но охраны на контейнерах мало. Я заметил всего двух горбунов со снайперскими винтовками. Транспортники с этой стороны не ждут или, наоборот, рассчитывают на мины. «Айсборд не транспортник!» «Проскочим!» «Плюс искорка полночи составляла карту минного поля. Так что погнали! Веселье начинается!» Дождавшись, когда лучи прожектора уйдут в другой угол, я рухнул вниз. Словно волну поймал, мягко пружиня и разгоняясь с горочки. Алиса вовремя показала мне, как нужно балансировать. Сейчас этот навык оказался очень кстати. Выскочил на ровное пространство, пролетев над мертвым стригуном, и тут же, резко, ушел в сторону, чуть не сшиб ледяного хорька, пытавшегося полакомиться останками монстра. Увидел, как луч прожектора несется в мою сторону, и сразу же затормозил, меняя направление. Вильнул вправо, немного присев, и задавил переднюю ногу, чтобы ускориться. Еще прибавил, выжимая из доски максимум. Начал лавировать между бетонными зубьями, держась подальше от мин. Раскочил мимо второго прожектора и полетел за ним, держась на безопасном расстоянии. На кураже разошелся, даже трюк какой-нибудь захотелось сделать. Сделал, блин. Но не специально, а налетев на скрытую под снегом преграду. Меня занесло. Доска повернулась на 90 градусов и чуть не потеряла сцепление с землей практически чудом пройдя по боковой грани бетонного блока. Я выровнялся и пригнулся, а дальше — короткая змейка и резкий тормоз. Подался на передний кант и чуть не влетел в гуляющий свет прожектора. Пропустил перед собой жёлтый луч и рванул по прямой до самых контейнеров. Звуки боя со стороны позиции Сандерса слышались всё отчётливее. На тёмном небе время от времени появлялись отсветы взрывов. И ещё и ветер усилился. Внимание, обнаружено воздействие сканеров. Вероятность обнаружения 47%. Рекомендуется увеличить расстояние до сканеров. Я продолжал пропускать оповещение системы. Это уже восьмое. Атака сканера шла постоянно, но маскировка пока держалась, но шансы обнаружения постепенно повышались. Следуя за лучом прожектора, я подкрался к стене, которая представляла собой два стандартных морских контейнера, поставленных один на другой. Высота чуть больше пяти метров. Искорка подала сигнал о том, что приближается часовой. А затем я и сам услышал его гулкие шаги по металлу на фоне далеких выстрелов и взрывов. Прижался к рифленой поверхности и стал ждать, когда Фоггер окажется надо мной. Просканировал содержимое контейнера. Камни и лед. На сканере это темное пустое пятно, но по факту набито плотно. Насквозь не пройти. Снова пискнула система, оповестив о вероятности обнаружения в 75%. Не знаю, что сейчас видел Фоггер на своих датчиках, но остановился он практически над моей головой. Включил фонарь, посветил сначала метрах в пяти от забора, а потом повел луч ко мне. И еще и сам высунулся немного. Как только кромка его визора появилась над краем контейнера, я потянул спусковой крючок арбалета. Отравленный болт попал ровно в стык брони и визора и застрял в образовавшейся щели. Голова противника дернулась. На секунду он скрылся из виду, но сразу же вернулся, а за ней появились плечи, грудь и все остальное. Подбитого дроида перевесили батарейный горб, и он рухнул вниз. Я только и успел, что вовремя шаг в сторону сделать. Чуть толкнул падающее тело, чтобы приземлилось аккурат в небольшой сугроб. Воткнул клинок, вывернутую после падения шею так, чтобы уж наверняка, и прислушался, разглядывая данные от искорки. Прожекторы шерстили землю в стороне от дороги, а второй часовой не спеша шёл в другом направлении. «Пока не развернётся, время точно есть». Я быстро проскочил вдоль контейнеров до завала из машин. Вскарабкался на чей-то выпирающий бампер, дальше подтянулся за смятую крышу и, выбравшись наверх, перекатился на противоположную сторону. Мягко и тихо приземлился, хотя смысла в этом не было. С центральной башни начали молотить так, что топая как слон, все равно бы не услышали. Юркнул за ближайшую времянку и замер, сканируя ближайшее пространство. «Сандерс, прием, я внутри», — прошептал я, косясь на сканер. Тихонько перебрался за угол и спрятался возле выпирающего шлюза. «Центрального не можем пройти! Бьют с вышки. Шлемы не дают высунуть!» Послышался запыхавшийся голос Сандерса, словно он сам сейчас там где-то от пулеметов бегает. «Парни пробуют обойти, но там тоже плотно!» «Вышку не снести? Вы же не только с ордером приехали!» «Пробуем, но там башня из переработанного скайкрафта и автоматика. Не взорвать, не выцелить. Если сможешь изнутри отключить, мы пройдем». «Понял. Держитесь там. Постараюсь помочь. Конец связи», — сказал я и, пригнувшись, перебежал к следующему строению. Завернул за угол последней временки и увидел, как меня сканирует спот собака. «Что-то среднее между Ротвиллером и Доберманом». Звук класснувших стальных челюстей заставил отступить на пару шагов. Собака довольно натурально зарычала, пригнула голову и сделала несколько коротких шагов в мою сторону. «Какой хороший песик!» — ненатурально похвалил я, медленно отводя руку с отравленной иглой за спину. «Кто знает, какие команды у дрона прописаны и на что он среагирует. Может, подружимся?» Дрон лязгнул челюстями, продемонстрировав палец какого-то дрона, застрявший между зубами. За моей спиной лязгнуло еще раз, но это было точно не эхо. Я покрутил головой. Стена, пес, стена, пес. Хозяина не видно, ближайшие ко мне фогеры пронеслись мимо по соседней улочке. Псы приготовились атаковать с двух сторон. Они синхронно сокращали расстояние, беспрестанно рыча. «Ладно». «Дрессировку в сторону. Надо ускоряться, пока к ним подмога не подтянулась». Вывел на экран навыки Варлока, разглядывая рентгеновские снимки дронов. Интересная у них конструкция, и ломать-то практически нечего. Собака, что была сзади, демонстрируя два ряда острых стальных зубов, приготовилась к прыжку. Вторая не отставала, повторив все движения. При такой синхронизации и прыжок будет одновременным. «Прыгнули!» Я присел, зачем-то разведя руки. Видимо, представил, что заклинание кастую. В первую — короткое замыкание, во второе — перегрузку оптики. Система гавкнула, подтверждая выполнение, и только потом я кувырком ушел в бок. Дрона замыкание выгнало дугой, словно его шокером в позвоночник ударили. Раскрытые челюсти не смогли сомкнуться, спот повалился на землю и затрясся в неконтролируемых конвульсиях. Попробовал приподнять голову, но уже не смог. Просто повернул ее на меня, странно выгнув шею. Его иконка в системе пропала с экрана. Ослепленный дрон просто пролетел мимо и завалился при приземлении, не найдя точку опоры. Тяжелые стальные лапы вздыбили лед, и спот начал разворачиваться. Возможно, на звук. Я стукнул кулаком в стену времянки, и когда пес повелся на уловку, выстрелил из арбалета в его открытый бок. Сгрёб обездвиженных собак под одной из времянок и стал прогораться к вышке. Со следующего поворота я уже мог разглядеть её верхушку. На окнах, которые я рассматривал вчера, появилось что-то типа жалюзи из Скайкрафта. Энергии ноль, но удар они держат хорошо. То и дело, рядом сверкали рикошеты и разгорались бутоны плазменных разрывов. Правда, как разгорались, так и тухли, осыпаясь искрами. После них оставались чёрные пятна. Из чего стреляли фоггеры, мне отсюда было не видно. Но судя по отцветам того, что рассекало рассветное небо, они располагали как минимум четырьмя стволами, включая плазменную пушку. И у них явно имелось что-то новое, бьющее вдаль тонким лазерным лучом. Что внутри вышки, я просканировать не смог. Только дверь на первом этаже. Система заметила символы и моментально определила замок из списка тех, которые я уже когда-то взламывал. Подкрался еще ближе, готовясь к последнему рывку через открытое пространство. Переждал, когда мимо пройдет джип в полный фоггеров. Обновил заряд батареи и только тогда рванул через улицу. На ходу уже начал расшифровывать замок, подгадав с открытием к моменту, когда я врубился в нее плечом. Лучше бы тихонько подкрался, щелочку бы пару гранат закинул. Но медлить было некогда. На радаре появились еще два джипа, выруливающих из-за угла. Влетел в темное помещение, освещенное только мягким голубым светом экранов на стене, и выхватил скаутган. Типичная штабная комната по типу моей. Мониторы, пульты и два кресла, в которых сидели вражеские варлоки. Скинул скаутган и матюгнулся, глядя, как он растворяется в воздухе. Система тоже выдала что-то на символьном. Явно тоже матом. «Полегче, я теперь тоже так умею», — проворчал я. «Ну, не совсем, конечно, так. Да и мои навыки сейчас на перезарядке. Но они же об этом не знают». Скачив с кресел, варлоки разошлись по разным углам комнаты. У одного на руках появились скайкрафтовые кастеты. Он дернул плечами и размял шею. «Похоже, тоже на перезарядке». Второй же явно был готов к атаке. В его визоре промелькнула зеленая тень с моим силуэтом. Я активировал меч, крутанув несколько раз, прежде чем он начал таять. Минус второй навык с перезагрузкой и откатом. Варлоки переглянулись и что-то прокомментировали на своем рычащем языке. В руках второго активировалась телескопическая дубинка. «Все, потратились, а вот теперь поговорим по-простому», — усмехнулся я. Сделал шаг назад и спиной захлопнул дверь. Потом тоже демонстративно размял шею до хруста в кресле. И встряхнулся, как перед боксерским поединком. но «Ну, понеслась!»